Глава 4 Дьявольщина. Такое сильное задымление вряд ли означало, что на ферме Эрика все идет своим чередом. Что там могло произойти? Неужели пожар, поджог, нападение? Может, животные обезумели? Чертов знак дикой охоты уже доставил немало хлопот. А ведь цикл только начался. Там ждет наш винтокрыл, но самое главное там травинка. Мысли одна от тревожней другой, разозленными пчелами загудели в голове. И предположения товарищей отнюдь не добавляли спокойствия. Мэм, похоже у Эрика проблемы, стревоженно произнес динамит. Вижу, с раздражением ответила Вероника, вглядываясь вдаль. Что-то там могло произойти, есть мысли. Похожее было, когда налетели дикие табуны Тавров, тоже пустили пал. Помните, три цикла назад? Да думаешь опять пришли да черт его знает мэм не сами же они себя подпалили если эрик там должен справиться проворчал динамит эрик вероника посмотрела наверх в сторону небесного знака она беззвучно шевелила губами словно подсчитывая что-то третий день пошел эрик скорее всего уже уехал на Тинг, ему через пылающий рог это не очень похоже на пожар вдруг подал голос грай — Что? Почему? Говори! — обернулась к нему Вероника. — Мэм, цвет дыма странный! — смущенно произнес молодой Латину. — Да и построено там все из копейника и грибного камня, а его хрен подожжешь. — Тогда откуда дым? — Я не знаю, мэм, но, похоже, в тех местах горит само море трав. Может, дальше или ближе, отсюда не разберешь. Я с сомнением покосился на окружающие нас заросли. Сочно-голубые, нежно-зеленые... И багряно желтые листья и соцветия гигантских трав не выглядели хорошим топливом. Сухостоя и высохшая подстилка есть, но море трав отнюдь не сухая степь, где со страшной скоростью может распространиться пожар. Здесь все растет в безумном темпе, как во время короткой земной весны. Чтобы поджечь такой цветущий луг, потребуется хорошенько постараться. Но если кто-то смог, то огненная волна может быть страшной. Если так, то все еще хуже, — проронила Вероника. — Нужно поторопиться. Возможно, им нужна помощь. На ночь останавливаться не будем. — Надо сначала посмотреть, что там. — Фьюри, запускай птицу! — приказал динамит. Восходящая подчинилась, вызывая руну, но предупредила. — Далеко. Даже если хватит времени, уже полностью стемнеет, когда она туда доберется, а ночного зрения у птицы нет. — Там так полыхает, увидим что-нибудь! — мрачно усмехнулся динамит. — Не теряя времени! Острокрыл рванул в небеса, а нам Вероника приказала двигаться с максимальной скоростью. До фермы отстрелы почти день пути. Я хорошо помнил, сколько заняла дорогу в прошлый раз, когда путешествовал с копьем мрака. И это не самая безопасная дорога. Ночевка отменялась, но и к черту ее. Меня гораздо сильнее беспокоила судьба травинки. Я хотел оказаться там как можно быстрее, желательно немедленно. Может, ей нужна помощь прямо сейчас, и самое нелепое, я могу это сделать, но вынужден трусить на Тауру вместе с группой, поддерживая дурацкое инкогнито. Получив момент, я оказался рядом с Вероникой. Коротко взглянул на Рикса. Один из субнавыков ментального искусства давал нам возможность разговаривать без слов. Хотя я старался не злоупотреблять этим. Каждый контакт сразу напоминал о том допросе. Неприятная заноза как для меня, так и для мисс Максвелл. Но выбора не было. Я не собирался ждать, если травинки угрожает опасность. «Чего ты хочешь от меня, Сигурд?» мысленно спросила Вероника, когда я изложил свои тревоги. «Я уже послала вперед аспект. Я могу быстро все разведать и помочь, но вы должны прикрыть меня, мэм. Придумайте что-нибудь, чтобы отослать меня вперед. Вероника закусила губу, явно размышляя. А затем резко скомандовала. «Фьюри, Сигурд, вперед! Вы — головной дозор!» идете на максимальном отдалении. Смотрите и слушайте внимательно. Не хватало нам ночью напороться на Тигрекса или Лешку Гляфов. «Еп, мам», — не удивилась Фьюри, зато возмутился динамит. «Почему Сигурд? Он ранен. Его бы поберечь, как пилота. Кто поведет виндокрыл, если что?» «Я в порядке, командир», — горячо возразил я. И это было правдой. Раны давно уже затянулись благодаря высокой телесности». Командир, конечно, был прав, исходя из прагматичных соображений. Однако он просто не знал моих возможностей. А вот Вероника имела представление, и она резко ответила. «У Сигурда экипировка разведчика и плач миллион А самое главное — есть мотивация. Да, Сигурд?» «Так точно. Никаких проблем». «Тогда летите», — приказала Вероника. Из ее скрижали вылетело несколько зеленых рун, притянувшись в наших животных. Я узнал легкий шаг, Быстрые ноги и неутомимость. И Тауру сразу же ощутимо прибавили ходу. И мы полетели. Пятерка товарищей растаяла в сине-зеленом мареве за спиной. Ускоренные рунами животные перешли на галоп легко вырвавшись вперед. Только ветер засвистел, растрепав волосы. Я слышал про эти руны. Восходящий с быстрыми ногами мог запросто обогнать скачущего весь опор всадника. А неутомимость позволяло несколько часов двигаться без отдыха. Их обладатели обычно выступали с каутами боевых копий, и нам к счастью выпала подобная роль. Море трав вовсе не безопасно, а ночами тем более. Огромная кормовая база и обилие травоядных всегда имеет обратную сторону. В гуще зарослей скрывается множество хищников, от луговых прогунов и волкеров до опаснейших тиграксов, а представители мегафауны единство и вовсе чувствуют себя тут как дома. По идее, тут нужно двигаться осторожно, проверенными тропами, желательно в составе большого каравана или вооруженного отряда. Лэндо рассказывал, что даже люди трав, аборигены здешних мест, предпочитают странствовать и охотиться группами, а местные животные в поисках добычи преодолевают сотни километров, часто выходя к обжитым местам. Так что, честно говоря, мы изрядно рисковали. В темное время суток ⁇ излюбленные пора охоты для местных хищников. «Фьюри, вероника предупредила тихо спросила напарницу когда мы прилично отдалились от группы прикроешь восходящее молча кивнула я протянул ей котомку с юром затем перебросил по воде тауру выпустив свой аспект и глядя в расширившиеся глаза девушки усмехнулся правда красивый? я попробую обернуться быстро она снова кивнула не сводя изумленно глаз с эфирного дракона переливающегося туманными звездочками «Да, новость о том, что скромный пилот Винтокрыла, тайны, восходящие серебряным аспектом, могла немного шокировать. Но я уже неплохо знал молчаливую Фьюри и был уверен, она не выдаст. По крайней мере, без команды Вероники. Аспект понес меня вперед с возрастающей скоростью. Сперва над самой кромкой моря трав, потом начал забираться все выше и выше. И к древу стремительно темнело. Мы уже находились в покрытой тенью зоне, так что вряд ли меня могли заметить чьи-нибудь внимательные глаза. А столб дыма на бесконечном горизонте приближался. Через некоторое время он разделился, и стало понятно, что у облака много, не менее десятка источников, больших и малых, будто в море трав чадили очаги нескольких крупных пожаров. Мелькнула надежда, что они не затронули ферму, но ожидания не оправдались. Именно в том месте, где она предположительно находилась, К небу поднимался особенно толстый столб дыма. Рядом с ним постоянно сверкали огненные вспышки. «Да что за дьявольщина там творится?» Вскоре до меня начали долетать и звуки. Очень плохие звуки. Стрельба. Много выстрелов, треск суворовых и барабанная дробь чего-то покрупнее. Крики, а также рёв, шипение, треск. Чёрт возьми. Я ускорился до максимума, и вскоре разнотравие сменилось бесконечными полями, и мелькающими среди них жердяными загонами. Знакомые окрестности фермы, где люди Эрика выпасали свои стада. А вот и она сама. Оправдались худшие предположения. Ферма горела. Так, словно ее подпалили с нескольких сторон. Очертание домов полностью заволок густой дым, в котором мелькали огненные проблески и алые тени. Треск выстрелов раздавался все ближе. Я видел силуэты вооруженных людей, лежащих на крышах и спрятавшихся в укрытиях. Что тут происходит? Наблюдатель внезапно высветил старое знакомое задание. И я понял, что. Затем аспект пронесся над дымящимися полями, двойным чистоколом и смутными, тонущими в задымлении силуэтами строений, и, наконец-то, обнаружил его. Громадного, чёрно-алого, рыкающего в дымных клубах у противоположной стороны поселения. Старый огнезуб пришел в гости. С нашей прошлой встречи он, кажется, стал еще страшнее. Чудовищный огнедышащий тирекс, громадный, как вставший на дыбы вагон монорельса. Его пасть и рисунок чешуи пылали раскаленным железом, а сам огнезуб как будто был окружен дрожащей, размывающейся аурой, от которой веяло жаром даже на изрядном расстоянии. Южной части фермы, той, где находился основной вход, более не существовало. Изгородь была повалена и разворочена, сторожевые вышки превратились в пылающие факелы. Читила разбитая и перевернутая техника, которые явно пытались забаррикадировать проломы. Большая часть загонов была разрушена, двери с жалобным ревом метались в дыму. Как давно это продолжалось? Разбежавшаяся живность добавила хаоса и одновременно отдала людям Эрика время. Тварь явно оставила их в покое, перекусывая ближайшими животными. Я вдруг вспомнил, что его любимое лакомство — сталь жуки и именно их, кажется, азартно выковыривал из остатков загонов старый огнезуб. В любом случае, он никуда не торопился, явно считая ферму своей законной добычей и не особо обращая внимания на назойливых двуногих. Почему он пришел? Неужели знак дикой охоты преодолел волю Эрика? Или хозяина нет на ферме, поэтому некому удержать безумного хищника? Я не знал, но совершенно неожиданно стал свидетелем битвы. Огромный Гляв с крошечным всадником на спине, выступив из завеса дыма, сцепился с огненным ящером в рукопашную. Наездник явно был восходящим, и ему помогали другие. В дыму вспыхивали рунные эффекты, дробно трещали выстрелы, гремели взрывы. Неужели сам Эрик? Битва, столкновение, яростная возня гиганта в дымном облаке. Гляв казался даже побольше незваного пришельца. В был защищен какой-то броней. Ничего себе, упряж! Разглядеть подробности было решительно невозможно. Я видел лишь огненные вспышки и слышал свирепых рев схлестнувшихся монстров. А затем он прервался, оставив лишь низкую рыкающую ноту. Я заставил аспект снизиться, хотя это было и опасно, и увидел обезглавленного, агонизирующего Голиафа, чью тушу яростно терзал огнезуб. Зверь Эрика проиграл поединок, его шкура горела, и я больше не видел восходящего всадника. Неужели погиб в огне? На мои глаза кто-то выстрелил из тяжелого плазменника с крыши, скорее всего, импульсного копья. Хорошая штука. Огнезуб явно ощутил заряд плазмы на своей шкуре и тут же выплюнул в сторону стрелка с густок сине рыжего огня размером с дом. Мощность была сравнима с залпом тяжелой огнеметной системы. На месте попадания тут же вспыхнул огненный султан, окруженный шапкой черного дыма. Но здание мгновенно охватило пламя. «Ничего себе!» — ответ по площадям. У меня сразу отпали все вопросы насчет задымления. Счастье еще, что копейник и блоки Леора практически не горели, а кровлю большинство строений покрывал толстый слой дерна. Иначе исполинский костер давно бы охватил всю ферму. Люди, несомненно, продолжали сопротивляться, но их руны вряд ли могли повредить этому монстру. После гибели всадника на Голиафе они вновь рассыпались, рассредоточились, отступая к центральному строению. Почти перестали стрелять, видимо, убедившись в полной бесполезности этого. Огнезуб был старым серебром, явно близким к золоту. Обычное земное оружие и даже бронзовые руны вряд ли могли причинить ему вред. Что же делать? Решение пришло сразу. Его нужно убивать, окончательно и бесповоротно. Все равно, где Эрик, что подумает Вероника, под угрозой жизни многих людей, в том числе Травинки, если она еще жива. Ведь девушка, будучи восходящей, вполне могла принимать участие в обороне поселения. Мысль о том, что травинка сейчас где-то в этом дыму, может сгореть или задохнуться в любую секунду, придала энергии. Я ушел в сторону, стремительно снижаясь за уцелевшей изгородью. Оставив аспект в покое. Вряд ли кто-то заметит его в дыму и суете. Я осмотрелся. Поблизости никого. Биолокация подтвердила это. И активировал руну небесного ястреба. «Ну а что еще делать? Драться с ним на кулачках, выходя лоб в лоб — полное безумие. Да, ястреб увидят люди Эрика, но никто же не знает, что в нем сидит Сигурд». «Ты ходишь по грани, Хейр, но мне по нраву эта охота», — неожиданно одобрил белый дьявол. «Пусть незримый направит нашу руку». «Как ни крути, одеваться все равно некуда. Копье Вероники идет сюда». Им придется драться с огнезубом на руинах фермы, и бой будет тяжелым. А значит, мне в любом случае применять руны, просто позже. И вероятность раскрыться гораздо выше, чем сейчас. Вероника знает, что я забрал руны кнута, и постарается прикрыть задницу. Золотой доспех охватил тело, мгновенно увеличив меня в росте. Вместо рук выросли крылья, а в груди забилась мощная пульсация звездной крови. Стопроцентная синхронизация. Я чувствовал боевой артефакт Кэл, как собственное тело, словно человечек, спрятанный в глубине золотого исполина, больше не существовал. Вперед! Старт с места мгновенно умчал в небеса. На ходу, трансформировавшись в обтекаемую золотую птицу набрав высоту, я сделал вираж, нашел внизу черный силуэт огнезуба и развернулся, уходя на пикирование. Странные картины вспыхнули в голове. Крылатые серебряные вингеры, оставляя в небе огнистые следы, выходя на рубеж атаки, расцвеченные огнями и взрывами, но сейчас было не до внезапных флешбеков. Я сосредоточился, потому что серебряная тварь шестым чувством осознала угрозу с небес. Развернулась, выплюнула навстречу сгусток своего огня. Я уклонился, безо всякого труда, однако для этого пришлось немного изменить траекторию. Рассчитывал сходу разрубить огнезуба огненным крылом а вышло лишь черкнуть по боку пылающим оперением. Будто задел гранитную скрыжащую скалу. Крепкая тварюга, черт его забери. Тем не менее попал. На боку раскрылась алая пылающая рана. Огнезуб яростно заревел, разворачиваясь вслед, но и только. Небесный ястреб был гораздо быстрее. Промчавшись мимо прямо над крышами фермы, внизу мелькнул наш винтокрыл на поле, заваленное на одно крыло, и вроде бы невредимый. Я развернулся и атаковал снова, на этот раз применив испеляющий взгляд. И опять неудачно. Энергетический удар не пробил антроцитовую шкуру ящера, хотя явно причинил ему боль. «Черт побери!» Такими штуками кнут разрубал и взрывал бронированные каракурты, но старый огнезуб показался покрепче земной техники. Я еще раз ударил его огненным крылом, но тварь уже приспособилась к моей манере атаки и преподнесла сюрприз. С необычной для такой махин ловкостью прыгнула, попытавшись на лету схватить пролетающий ястреб. И, надо сказать, почти преуспела. Огромная пасть с салами, как будто раскаленными клыками, клацнула прямо за хвостовым оперением. Я сделал еще один круг. А время шло. Каждая минута полета, каждая активация тратила звездную кровь. И хотя у меня еще был приличный запас, бесконечно изматывать огнезубы не выйдет. «Бери ему в слабое место и используй стихию, которой он уязвим» прошептал белый дьявол, одновременно указывая на светящийся алый зоб, разросшийся под нижней челюстью гиганта. Когда огнезуб плевался огнем, этот мешок раздувался, становясь почти полупрозрачным и пульсирующим. Видимо, орган служил резервуаром огнеметной смеси. Очень неудобное место. Чтобы поразить его, придется сойтись с тварью в рукопашную. Что же касается стихии, это огненная тварь, значит вода?» Я лихорадочно перебирал серебряные руны. Ясно было, что бронзовые тут бесполезны, и, наконец-то, наткнулся на необходимую. Конечно же, ледяной взор. Находясь в Иллюмовой скорлупе ястреба, вполне можно применять руны. Делая очередной вираж, я использовал сразу две. Астральные двойники, создавшие тучу копий, и ускорение времени, позволяющее опережать противника. Движения старого огнезуба сразу замедлились, будто он находился под водой. Он медленно поворачивал огромную голову, следя за размножившимися ястребами, и все стало гораздо проще. Я камнем упал на землю, совсем рядом с неповоротливой тушей. Температура тут была лютой, обычный человек мгновенно получил бы кучу ожогов, но мне сейчас плевать на такие мелочи. Птица-рыцарь уступал чудовищу размером. Можно было поднырнуть ему под подбородок и ударить снизу в пламяющие зубы. Я попробовал, но по попять оказался хитрее развернулся и внезапно саданул шипастым хвостом. Несмотря на ускорение времени, удар застал врасплох, а его кинетическая энергия была столь велика, что запросто перевернула бы Микадо. Ястреб же отбросил в сторону на несколько десятков метров. Небо и земля внезапно поменялись местами. Я, кажется, доломал изгородь и остатки горящих загонов, но черт с ними. Не обращая внимания на кружащихся в небе двойников, старый ящер ухитрился следом прицельно выдохнуть еще один сгусток огня. В упор, прямо мне в лицо. Избежать удара я не успевал. Поэтому принял его, инстинктивно вскинув крыло подобно щиту. Неприятная штука. Интерфейс на мгновение полыхнул багровом. Моя скрыжаль дрогнула. Однако покров жесткого света выдержал пламенный выдох. и Я тут же ответил, крутанувшись как волчок, выпадом огненного крыла пришедшимся прямо по морде атакующего чудовища. Огнезуб подшатнулся, яростно заревел. Он тоже оценил мощь противника, но не собирался останавливаться. Зоб раздувался, предвещая новый выдох. Упускать этот момент не стоило. Я самоубийственно бросился вперед, вновь жестко столкнулся с ним в дымных клубах. Замедление все-таки работало, давало мне фору в секунду-другую, хотя матерый монстр превзошел все ожидания в скорости и хитрости. Я почти позволил ему схватить себя пылающей пастью, только для того, чтобы добраться до раздутого пузыря под нижней челюстью. Руна ледяного взора. Столбу призрачного голубого сияния ударил прямо в распахнутую пасть, покрывая коркой тут же взрывающегося льда огненно-черный зев чудовища, Но старый огнезуб как будто подавился, издав жуткий кашляющий хрип. Изрыгнул дым вперемешку с кусками льда сплошным фонтаном. Воспользовавшись заминкой, я тут же рубанул пульсирующий зоб, крест-накрест, обоими крыльями, и следом врезал испепеляющим взором прямо в упор туда же. Взрыв. Мощный. Куда мощнее того, что я отразил крылом ранее. Ястреб вновь отбросил в сторону, да с таким жутким треском, что я даже испугался, что золотая руна опять будет повреждена. Однако делался лишь потеря очередной порции звездной крови при активации покрова жесткого света. Огромная черная туша неумолимо надвигалась из клубов дыма прямо на меня, как будто желая добить, но внезапно рухнула, не дойдя нескольких шагов. Старый огнезуб издал странный булькающий звук, тщетно пытаясь подняться. И я увидел, что у гиганта не хватает нижней челюсти, а толстой шеи наполовину разорвана страшной раной. Он агонизировал. Странная черная кровь, брызгая из ран, дымилась и вспыхивала, Смешиваясь с прозрачной огнеметной секрецией, она стремительно растекалась целым озером. И стало ясно, что чудовище больше никогда не встанет. Через несколько секунд наблюдатель засчитал мне награду, а над замершей тушей засветилось пять серебряных глифов. Я скрипнул зубами. Их нельзя взять, не снимая доспех небесного ястреба. Измененный Илюм не пропускает звездную кровь извне, но и оставлять такие царские трофеи — полная глупость. Шагнув в пылающую лужу, я активировал руну ночницы. Маленькая помощница должна помочь. Она заберет добычу, быстро скроется в сумерках, а я аккуратно перехвачу ее в окрестностях фермы. Сниму доспех и улечу на своем аспекте, прикрывшись плащом-призраком. Вряд ли фермеры рискнут преследовать небесный ястреб. Казалось, план был хорош, однако жизнь внесла свои коррективы. Ночница, юркнувшая под хвост павшего огнезуба, Через несколько секунд вдруг вспыхнула ярким язычком пламени, скрючилась и замерла. А мне прилетело сообщение. «Ночница уничтожена. Руна существо повреждена. Для повторной активации восстановите руну. Шесть капель звездной крови». Черт! Даже мертвый серебряный ящер представлял опасность. Просто так к нему даже не подойдешь. Окно возможностей стремительно сужалось. Не вызывать же мне в самом деле Марвену или Азимандию на помощь или снимать шкуру ястреба. Проще сразу оставить записку «Руна не трогать» Сигурт Морозов. Над полем битвы повисла странная тишина. В дымных клубах я видел искорки скрижали восходящих. Люди Эрика, а может и он сам, внимательно наблюдали за происходящим, но не спешили вылезать из укрытий. Что ж, правильно. Они видели схватку, и сейчас могли только гадать, откуда взялся золотой птицы рыцарь вдруг свалившийся с небес, и не продолжит ли он дело старого огнезуба. А их вместе с грозным пришельцем я тоже вел бы себя тихо. Обернувшись к ним, я указал на сияющие руны и несколько раз медленно повернул то, что заменяло ястребу голову. Проблематично, потому что у него почти отсутствовала шея, но они должны были понять запрещающий жест. Надеюсь, у колонистов хватит сообразительности не трогать чужую добычу». Одновременно я пытался разглядеть травинку, но безрезультатно. В сплошном дыму ничего не разобрать. Что ж, ферме больше ничего не угрожает. Затягивать не стоило. Я взмыл в воздух, стремительно набирая высоту и одновременно призывая аспект. Пора было возвращаться к своим и как-то разрешить эту ситуацию.